Служанка старая с великою душою. Служанка старая с великою душою, ты, мирно спящая под дёрном и землёю, должны тебе снести мы несколько цветков. Есть скорбь великая у бедных мертвецов. Когда шуршит октябрь, опавшую листвою, над мрамором их плит с печалью вековою, В неблагодарности мертвец упреки шлет всем, кто в такие дни в тепле перин живет, в то время как они, под гнетом беспощадных снов черных, без друзей и без бесед от радных, скелеты мерзкие, кого червяк грызет, томятся, чувствуя, как зимний снег идет, как шествуют века». Семья и друг их милый не сменят лоскутков, висящих над могилой. И если вечером, когда шипя поют дрова, увижу я на этом кресле тут, коль ночью декабря холодной, голубою, а она придет тайком к нам в комнату такую сердитой, вставшую с постели вековой, на выросших детей взор устремляя свой, Что праведной душе тогда сказать смогу я, во впадине пустой, узрев слезу большую?